Глава сорок седьмая. Спустя несколько дней, когда первые восторги и смятение от возвращения матери немного улеглись, мы с Орионом рука об руку вошли в храм Завеля. Воздух здесь был прохладным и неподвижным, пахнущим вековой пылью, сухими травами и тишиной. Последний правитель Эсмаев смотрел на нас высоко, все тем же невидящим взором. Это от них, от Эсмаев, ведьмам досталась особая сила. Мы их потомки. Только в нас магия разделилась на три отдельных потока – свет, тьму и хаос, а в них была неделимой. Я узнала это от мамы и сказала Ариону, что хочу сочетаться с ним особым браком перед лицом прародителя. Ночью, в полнолуние, как требует ведьминский ритуал. Любимый меня услышал. «И вот теперь мы стояли друг перед другом в самом центре храма, где когда-то в отчаянии пытались разорвать нашу связь. Я в простом платье из небеленого льна, свинком из полыни и чертополоха на распущенных волосах. Он без доспехов и мундира, в темной рубашке и штанах с непокрытой головой. Оба босые, оба взволнованные. По левую сторону от меня замерла мама. Лицо Тианы было намного моложе ее собственного, однако истинный возраст души читался в глазах». По правую сторону от Ориона застыл Абеларус. Больше свидетелей не было, если не считать самого Заавеля и сотни свечей, чьи огоньки трепетали вокруг. Мама подняла руки, и ее голос, чистый и звонкий, зазвучал под сводами, нарушая молчание. «Предки, внемлите! Земля, запомни! Небо, стань свидетелем!» Ее слова расходились в тишине четким эхом. «Две крови пришли к тебе, Заавель, хранитель равновесия!» «Кровь древней земли, что зовется ведьмой, и кровь небесного огня, что зовется драконом». Она взяла с алтаря узкий серебряный нож, артефакт, принадлежавший белому кругу. «Еще недавно», — продолжила мама, поворачиваясь ко мне, — «эти крови лились рекой ненависти. Но сегодня они сольются, чтобы стать новой рекой, рекой жизни. Лезвие холодным прикосновением скользнуло по моей ладони». Я не моргнув, жало кулак, и алая капля упала на плоский камень алтаря. Затем мать подошла к Ориону. Он не колеблясь протянул ей могучую, покрытую шрамами руку. Еще одна капля, на этот раз серебристая и густая, как ртуть, упала рядом с моей. Кровь отдана, провозгласила мама. Теперь очередь духа. Тот откашлялся. Я, Абеларус Даргрейн, хранитель рода Дерейтер, свидетельствую. Несмотря на волнение, его голос звучал, как набат. «Помыслы моего потомка Ориона чисты. Он избрал свою пару перед лицом вечности». И тут же над головой Ориона возник тонкий, полупрозрачный обруч, сплетенный из света и тени. Я впервые такое видела и поэтому засмотрелась, и едва не разинув рот. Меня отвлек Абеларус. И я свидетельствую. «Помыслы Серафины, дочери Августы, тоже чисты. Она избрала свою пару перед лицом вечности». Я ощутила дуновение ветра, пробежавшее по волосам. Орион перевел взгляд чуть выше моей головы, и сердце радостно стукнуло. Венец. Он проявился. А мама снова заговорила. Только теперь ее голос дрожал от нахлынувших чувств. «Пусть же отныне ваши души будут связаны прочнее, чем самый крепкий корень. Ваши сердца будут биться в одном ритме. Ваши судьбы будут сплетены воедино. Никто и ничто не разорвет эту связь. Ни в этой жизни, ни в следующих». Она взяла наши руки, его и мою, с еще кровоточащими порезами, и соединила поверх алтаря. «Предками клянусь, землей клянусь, небом клянусь, отныне вы неделимы». В тот же миг капли нашей крови на камне вспыхнули и слились в одно целое. Свечи затрепетали, от наших сплетенных рук пошел мягкий свет. Он окутал нас обоих, и я ощутила, как по телу расходится непривычное вибрирующее тепло. «Неделимы» тихо повторил Орион, сжимая мои пальцы. Я видела, как венец над ним засветился, как этот свет впитался в него и знала, то же самое происходит со мной. Орион смотрел на меня таким взглядом, словно видел впервые и в то же время знал всю свою жизнь. У меня было точно такое же чувство. Не зная, сколько бы мы стояли вот так, не в силах оторвать глаз друг от друга, если бы не о Беларус. «Ну, вот и славно», – произнес он, безжалостно разрушая мгновение. «Поздравляю, лэрд, «Поздравляю, Льера!» «А теперь, полагаю, свидетелям пора удалиться!» «Я прав, госпожа Декорт!» «Правый, господин Дерейтер!» Они обменялись чопорными кивками и вышли один за другим. Лишь мама уже в дверях обернулась и одарила нас Орионом загадочным взглядом. «Мы остались одни, в кольце мерцающих свечей под сводами, где только что сочетались ведьминским браком. «Ты знаешь, что заключил сделку с вечностью?» Прошептала я, ища в глазах Ориона тень сомнения. Даже если переродишься в другом теле, в другой эпохе, ты будешь мой». Вместо ответа он притянул меня к себе.